И поутру они отправились в магазин. На подступах к магазину «Детский мир» Мицель оцепенела с таймя Ее, как куклу, занесли вовнутрь, и дедектор объявил заведующему. «Примите в дар от нашей школы такую вот маню-манекенщицу, ныне куклу, а в прошлом отличницу». Заведующий очень обрадовался и велел нарядить Мицель Самое красивое платье. Мицель установили на серебряный куб в витрине и надели ей модные очки. Рядом на шарах и пирамидах стояли другие манекены, некоторые без голов. Мицель стояла и повторяла слова цепенящих стихотворений, чтоб не шевелиться. Манекены тоже не двигались. Прошел день. Посетители покинули магазин. В витрине стало темно. Только чуть-чуть фонаря попадало с площади. Снаружи шли люди, но их становилось все меньше. Потом они вовсе перестали ходить, и машины в скорости перестали, и ночь совсем опустела. А манекены стояли по-прежнему.